Глава 3 Смоленск. Сентябрь 1941 года. На стуле рядом с большим письменным столом дожидался собранный саквояж с документами и самыми необходимыми вещами. Его хозяин вот уже несколько минут не находил себе места, метался по кабинету. Какого-то смысла в этих перемещениях не было, так как мысли в голове путались, и он никак не мог сообразить, что же делать в этой крайне опасной ситуации. Водитель служебного автомобиля по фамилии Величко отправился в гараж еще утром. Он должен был проверить состояние машины, заправить бензином полный бак, взять пару запасных канистр и необходимый инструмент. Затем... Он намеревался завернуть к себе домой за личными вещами и прибыть на пересечение улиц Большой Советской и Социалистической к зданию районного комитета ВКПБ. Перекресток хорошо просматривался из окон кабинета. Лишь парочка деревьев закрывала пышными кронами тротуар и уходящую влево улицу. Но сколько за последние полчаса Пономаренко не выглядывал в открытое окно, Ни Величко, ни его, Пономаренко, служебного автомобиля не было. Перегнувшись через подоконник, Пантелеймон Кондратьевич в очередной раз посмотрел на проезжую часть. Никого. Возле подъезда по-прежнему стоял грузовик, в кузов которого два работника райкома складывали документы из архива. С краю... У откинутого борта уже скопилось десятка два перевязанных бечевкой толстых бумажных стопок. «Ну — сколько можно ждать? Где носит этого пройдоху? — раздраженно проговорил Пантелеймон Кондратьевич, вытряхивая из пачки папиросу. Чиркнув спичкой и выпустив клуб дыма, он резко отвернулся от окна с распахнутыми створками. В городе стояло... Зловещая тишина, от которой по спине пробегал неприятный озноб. Еще несколько минут назад, в километре от городского центра, гремела канонада, а мимо здания райкома тянулась бесконечная вереница солдат и гражданского населения. Ехали грузовые автомобили, громыхали колесами запряженные лошадьми телеги. А теперь все звуки прекратились, и от этого Пантелеймону стало не по себе. Внезапно послышались торопливые шаркающие шаги. Кто-то быстро шел по пустому коридору райкома. Служебного автомобиля внизу не было, значит, величка по коридору идти не мог. Тогда кто? Пантелеймон Кондратьевич повернулся к двери и напрягся. Правая ладонь инстинктивно нащупала рукоятку спрятанного в кармане брюк Браунинга. Человек поравнялся с кабинетом и тотчас раздался громкий стук в дверь. Пономаренко сунул руку в карман и нервно выкрикнул. «Войдите!» Дверь распахнулась, и в кабинет мягкой, но решительной походкой вошел священник в длинной, покрытой пылью ряси. Пантелеймон Кондратьевич тотчас узнал его. Это был тот поп, что недавно метался по площади. Дыхание его было частым и глубоким. Из-под черной скуфи выбивались мокрые от пота пряди седых волос. — Здравствуйте, — торопливо вымолвил он. — Не вы ли отвечаете за эвакуацию в нашем городе? — Кто вы и что вам нужно? — неприязненно спросил Пономаренко. — Отец Илларион, настоятель храма Иоанна Богослова. Я вот по какому делу. Вам должно быть известно, что недалеко от нашего храма находится временный военный госпиталь. Допустим, известны что. Так ведь про него забыли! Еще больше взволновался старик. Взгляд его наткнулся на пустой письменный стол, настоявший рядом новенький саквояж с пухлыми боками. Он без труда сообразил, что хозяин кабинета тоже намеревается отбыть в восточном направлении, и потому заговорил еще быстрее: Повсюду эвакуации люди покидают город. Говорят, будто э, ворок у Александровского пруда, а про раненых красноармейцев забыли. Как же так, уважаемый, как же так? Старик появился совершенно не кстати. Еще более не кстати он начал задавать свои въедливые и несвоевременные вопросы. Несвоевременные, потому что величка, несмотря на врожденную расхлябанность, приказы начальства все же выполнял. Это означало, что в любую секунду за окном послышится знакомое урчание мотора служебной эмки. «У меня нет больше автомобилей для эвакуации», — отрезал Пономаренко. «Как нет?» «Под вашим окном у подъезда стоит почти пустой грузовик. Он способен вывести два десятка раненых солдат». «Это невозможно!» «Грузовик отправляется в тыл с важными документами». «С какими документами?» «С очень важными!» отрывисто повторил партийный функционер. «И вообще, это не вашего ума дело!» «Но позвольте...» — голос священника дрогнул. «Неужели какие-то бумаги важнее человеческих жизней?» «Не лезьте куда не следует, святой отец! Иначе быстро смените рясу на робу!» — прошипел Пантелеймон Кондратьевич, явно намекая на распространенную в стране практику расправ с инакомыслящими. Ткнув папиросой в пепельницу, он одним движением раздавил ее и отвернулся. Священник понял, что секретарь Райкома не желает дальше разговаривать и, тем не менее, сдаваться не собирался. Умоляю вас, негромко сказал он, возьмите в автомобиль хотя бы десятерых. Я сам с санитарами размещу их в кузове и не потревожу ваших документов. Вы спасете десять жизней, слышите? «Целых десять жизней! Только прикажите водителю завернуть к госпиталю!» В запасе у отца Иллариона оставалась парочка сильных, как ему казалось, доводов. Один из них касался партийной совести. Второй намекал на личное знакомство с товарищем Шульгиным из Центрального комитета. Священник ни разу в жизни не воспользовался фактом давней дружбы с членом ЦК, Но в данную минуту он был настолько возмущен бездействием и равнодушием Пономаренко, что намеревался сделать и это. Внезапно на улице послышалось тарахтение двигателя. Пантелеймон Кондратьевич встрепенулся и подбежал к окну. эмка К подъезду подъезжала его служебная «М-ка». Подхватив саквояж, секретарь устремился к двери. Вознамерившись удержать его, отец Илларион поднял руку, но силы были неравны. Сорокалетний Пантелеймон с легкостью оттолкнул старика и выскочил в коридор. Не удержав равновесия, священник упал. Потом, тяжело поднявшись, он подошел к окну и выглянул на улицу. Рядом с грузовиком стояла темная легковая машина. Выскочивший из нее водитель бросился к подъезду райкома. Священник окликнул его, но гул, летевших высоко в небе самолетов, постепенно нарастая, заглушил все другие звуки. Что происходило в подъезде здания, он не знал. Увидел лишь, как Пономаренко с водителем быстро вернулись к автомобилю. Секретарь пристроил на заднем диване среди других вещей свой саквояж, Сам же по-хозяйски уселся впереди. Хлопнули дверцы. Выпустив клуб дыма, Мка плавно набрала скорость и, повернув к восточной окраине, исчезла за ближайшим углом. Тотчас загудел и грузовик. Вытянув руку, старик слабым голосом крикнул: Постойте! Куда же вы? У вашей машины почти пустой кузов! Но где там, сидевший в кабине водитель и работник райкома его не слышали. Вскоре и этот автомобиль исчез за поворотом. Оторвавшись от широкого подоконника, отец Элларион распрямился, покачал головой и поплелся к распахнутой двери. Проходя мимо письменного стола, он заметил скомканную бумажку. Осторожно развернув ее, он увидел сверху надпись крупными буквами.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 чтобы не спровоцировать панику и сохранить порядок. И. В. Сталин. Внизу под текстом виднелась косая размашистая запись. Принял в 11 часов 22 минуты. Пантелеймон Пономаренко. Москва. Август 1945 года. Отсутствие улик, прямо указывающих на цыган, обсуждали везде и за обедом, и поднимаясь из столовки по лестнице в отдел, и перекуривая возле открытого окна. Большинство склонялось к радикальному решению проблемы – внезапному визиту в расположение табора и тщательному обыску. Ход расследования контролировался лично наркомом Берии. Благодаря данному факту полномочий у группы имелось с избытком, и соответствующий ордер Прокурор выдал бы по первой же просьбе. Почему обыск? Да просто потому, что других вариантов никто не видел. Нет, не годится. Ну неужели вы не понимаете главного? Кипятился Старцев и, обращаясь к сыскарям-ветеранам, вопрошал. Вася, Олесь, вы уже столько лет работаете в Муре. Те недоуменно переглядывались. А что такого? Это же цыгане! Украденных из церковного сейфа денег мы у них никогда не найдем. Или вы думаете, что преступники прячут их под облучком какой-нибудь кибитки? Ну, не смешите меня. А иконы? Думаешь, они так быстро успели их продать? Столь же рьяно возражал ему Егоров. Там, по описанию свидетелей, золото килограмма на полтора. Если и попадется какая-то из украденных икон, они моментально найдут объяснение. Это какое же? — К примеру, скажут, что купили ее или выменили у местного алкаша. И попробуют доказать обратное. И докажем? — Докажем, Вася. Обязательно докажем. Кивая, подошел к нему Иван. — А как насчет сроков, поставленных комиссаром? — Управимся в оставшиеся четверо суток. Возражение было серьезным. Егоров и Бойко молчали, подобно шкалерам, не выучившим урок. «Давайте думать», — вновь нахмурился Старцев. «Мы должны найти выход». Докурив, народ разошелся по кабинету. Кто-то уселся за рабочий стол, кто-то принялся рассматривать большую карту СССР, висевшую на стене между шкафами. Все молчали. Первым подал голос Васильков. «Иван, а ты помнишь события на реке Северский Донец?» «На реке Северский Донец?» «Да, вроде помню», — неуверенно ответил он. Через секунду его осенило. «Ты про тот наш спектакль?» «Ну, конечно!» «Что, если сработать по той же схеме?» «А это мысль, Саня!» — А ну-ка, мужики, подгребайте ближе. Сейчас мы вам расскажем одну занимательную историю. Стрелковая дивизия, в состав которой входила разведрота Василькова до переброски под город Рыльск, принимала участие в Харьковской наступательной операции. Тяжелое было время. Немец хоть и стал регулярно получать по зубам, все одно, пока не тушевался, либо пер вперед, либо упрямо держал позиции, покуда из тыла шли эшелоны со свежим подкреплением и новенькой техникой. Разведчики обосновались в густом лесу, что темнел квадратом на левом берегу Северского Донца. Через неширокое русло виднелись кварталы Лисичанска, кишащего немецкими солдатами и офицерами 30-го армейского корпуса. После нескольких суток упорных боев установилось затишье. Изредка над головами пролетали самолеты или постреливала дальнобойная артиллерия. Однако пехота наслаждалась передышкой. Отсыпались, мылись в блиндажах, приспособленных под бани, стирали формяшку. Васильков с небольшой группой прошвырнулся по лесистому берегу, произвел кое-какие наблюдения и был готов в составе своей роты выполнить любой приказ начальства. Хоть во вражеский тыл на разведку, хоть за языком. На третий день его и в самом деле вызвал в штабную землянку командир полка. Вот только задачу он поставил, необычную. — Такое дело, Александр Иванович. В первом батальоне из хозяйственного взвода пропал водовоз. — Устал, — сказал полковник Дробыш и почасав затылок уточнил ну как пропал поехал за водой на бережок напротив болотистого острова и исчез напрочь исчез лошадь отыскалась стоит по колено в воде запряженная в повозку наполненная на треть бочек тоже на месте а служивого нет может утоп предположил васильков не понимая, что, собственно, хочет от него начальство. — Хорошо бы, если так. — Не понял, товарищ подполковник, что же в этом хорошего? Тот в ответ лишь вздохнул. — Чаю хочешь? — Спасибо, я только что пообедал. — Понимаешь, из особого отдела дивизии шибко хотят получить прямой и ясный ответ. «Утонул солдат или перебежал к фрицам?» Полчаса назад я беседовал с полковником-особистом. Васильков неплохо знал командира полка, так как воевал под его началом более года. Судя по всему, он получил от полковника из особого отдела взбучку и теперь был расстроен. «Да уж», — подумал Александр, — «с НКВД лучше не связываться». Только попади им на карандаш. Замучают вопросами-допросами. Ну, если предположить самое худшее, то немцы ничего с этого языка не поимели, пожал плечами Васильков, пытаясь поднять дух старшего товарища. Что может рассказать водовоз из хозяйственного взвода? Видишь ли, они харчи получают на весь батальон. А зная объем харчей и норму потребления, любой фашист... В момент сделает нужный вывод. Теперь настала очередь Василькова чесать затылок. «Мелководье у берега проверили?» — спросил он. «Нет. Опасаюсь посылать туда людей. Вдруг с другого берега работает снайпер?» «Да, задачка. тот то и оно. Надо как-то выкручиваться, Саша», — сказал Дробыш. «Подумай. Чем черт не шутит?» Вдруг придет. Какая умная мысль, а? Мысль пришла через несколько минут. По просьбе разведчика подполковник показал на подробной карте место, где пропал водовоз. Угостил папиросами. Вместе они выкурили по одной, и Александр внезапно просиял. Придумал! Спустя полчаса разведчики уже суетились на небольшой поляне, обустроенной землянками и подобием кухни. Разведка всегда держалась особняком, жили в самостоятельно выкопанных блиндажах, готовили пищу и питались тоже отдельно от основных сил полка и дивизии, также отдельно снабжались картами, боеприпасами, обмундированием, медикаментами. Это происходило потому, что распорядок у разведчиков был исключительно свой, не согласованный с общим распорядком соединения. Получив приказ... Они могли тихо собраться и, не привлекая внимания, уйти за линию фронта. Столь же тихо они возвращались после выполнения заданий. На этот раз бойцы роты Василькова придирчиво оценивали новый наряд командира взвода Старцева. Перед этим пришлось помучиться, выбирая подходящую по размеру солдатскую формяшку. Желательным условием также было ее затрапезное состояние. Наконец нашли самую затасканную, выгоревшую с большими заплатками на правом локтике, на и на заднице галифе. Иван быстро переоделся и крутился перед маленьким зеркалом, прикрепленным к стволу березы. — Отлично сидит, но рожа все равно холеная, — оценил Васильков. — Рожу попрошу не обсуждать, — огрызнулся Иван. — Другой у меня все равно нет. Вместо ответа командир роты испачкал ладони в пыльной траве и обтер их об лицо Старцева. А сверху на получившееся безобразие нахлобучил помятую бесформенную пилотку. Вот теперь красавец! Жалко военкоров, с лейками поблизости нет. Еще бы не кормить тебя пяток дней, вообще б шикарно получилось. Предлагаю воздержаться от экспериментов, и так сойдет. Старцев забрался на телегу и устроившись на лавочке перед бочкой хлестнул кнутом по лошадиному крупу выдвигайтесь ребятушки а я потихоньку поехал к месту к берегу реки направилось пятнадцать разведчиков отобранных васильковым пойти хотели все но командир посчитал что слишком многочисленное подразделение неприятель быстро заметит обогнав трясущуюся по лесной тропинке повозку бойцы осторожно подошли к берегу растянувшись цепью они ползком заняли скрытные позиции в зарослях у самой воды прямо напротив через узкую протоку темнел поросший и вником и кустами вытянутый островок александр обратил на него внимание пять дней назад во время первого рейда по берегу тогда стоя в густом подлеске с биноклем в руках он отметил выгодное положение острова Если двум-трем бойцам с рации перебраться на него через мелководье, то они окажутся ближе к противнику на добрую сотню метров. Отличная позиция для разведки. Замаскируйся, наблюдай за перемещениями немецких подразделений и информируй по радио штаб-полка. Однако ничто не мешало и неприятелю проделать такой же фокус со своего берега. Именно эту версию Васильков и взял на вооружение, предложив полковнику Симбирцеву проверить ее с помощью живца. «А если фашист не клюнет?» — на всякий случай поинтересовался Дробыш. «Не клюнет, тогда спокойно прочешем мелководье, отыщем тело пропавшего водовоза, и вы спокойно доложите об этом в особый отдел». На самом деле, в версии исчезновения солдата имелось несколько. К примеру, у него могло прихватить сердце, бойцу было далеко за сорок. Если так, он наверняка упал с повозки в воду и захлебнулся. Ну, а дальше тело затащил течением под коряги и, или вовсе унесло на стремнину. По другой версии, его мог выследить снайпер. В этом случае конец был точно таким же. Третья версия заключалась в захвате водовоза группой немецких разведчиков. Наконец, четвертый и самый печальный вариант предусматривал предательство. Задумал водовоз нехорошее. Приехал на бережок. Снял сапоги, разделся и зашел в воду. А там, переплыв реку, добровольно сдался в плен неприятелю. В это не хотелось верить. Командиры и сослуживцы отзывались о нем положительно. Но и сбрасывать со счетов такой фортель было нельзя. Заняв позиции, разведчики затаились. Почти все отобранные Васильковым бойцы вооружились винтовками. Дистанция до островка была плевой, но пистолетный патрон все равно был слабоват для поражения живой силы, укрывшейся в дальнем кустарнике. Телегу с бочкой ждали минут пять. За это время спокойно осмотрели остров. «Никого!» — просигналили с левого фланга. «Чисто!» — вторил ему правый фланг. Наконец послышался скрип колес. Сквозь просвет в крайних кустах показалась лошадь, За ней, переваливаясь сбоку на бок, катилась телега. стоя Стой, каянная! нарочито громко скомандовал старцев. Зайдя по колено в воду, лошадь послушно остановилась, опустила голову и стала пить. Иван же по-хозяйски и так, будто занимался этим всю жизнь, принялся черпать воду ведром с привязанной к его душке веревкой. Зачерпнув воду, он поднимал его, подносил к бочке, опрокидывал и снова швырял в реку подальше от телеги. Глядя на боевого товарища, Васильков не переставал удивляться его безрассудной смелости. Вернувшись час назад из штаба полка, командир разведроты обрисовал подчиненным ситуацию и сходу предложил созревшую идею. Те одобрили план, а старцев, опередив других, вызвался в водовозы. «Да я же из крестьянской семьи, братцы!» Объяснил он свое решение и продемонстрировал широкие рабочие ладони. «О, поглядите! Я же и косой, и тяпкой, и лопатой, и топором!» Александр возражать не стал. Ванька и вправду идеально подходил на эту роль. А сейчас, поглядывая на друга и явственно ощущая беспокойство, вдруг и вправду на другом берегу засел снайпер. Вдруг в эту самую секунду его указательный палец поглаживает спусковой крючок. Однако кругом стояла напряженная тишина. Ни выстрелов, ни взрывов, ни треска ломающихся веток. Лишь старое помятое ведро на длинной веревке равномерно шлепало по водной глади. И вдруг лежащий слева от Василькова боец прошептал «Командир, куст». «Прямо перед нами!» Васильков перевел взгляд на кустарник, которым порос ближний бережок острова. Один из кустов действительно шевелился не в такт другим качавшимся под дуновением слабого ветра. По цепочке справа передали. «Наблюдаем движение!» Тут Александр и сам заметил проступившие сквозь листву контуры фрица в серо-зеленой камуфлированной форме. Присев на четвереньки, Тот медленно приближался к воде. «Приготовились!» — поднял винтовку Васильков. Иван продолжал размеренно черпать ведром речную водицу и наполнять бочку. Конечно же, краем глаза он наблюдал за берегом длинного лесистого островка. И, конечно же, от него не укрылось, как в воду практически одновременно заходят шесть немецких солдат из диверсионного подразделения. Каски под сеткой, камуфляж, удобная портупея с подсумками и кинжалами, пистолеты-пулеметы со складными прикладами. Старцев безраздельно доверял своим товарищам, а потому не подавал виду и продолжил играть свою роль. Команду «Огонь» Васильков никогда не подавал. Так уж у разведчиков повелось, что командой служил первый прицельный выстрел командира. Так случилось и на этот раз. Первый же залп советских разведчиков раскидал пятерых диверсантов, а шестой, крайний слева, получил по пуле в руку и в ногу. Старцев мигом оказался в воде и помчался к подранку. Схватив немца за шиворот, он вернулся к повозке и вскоре исчез в лесу. Васильков с товарищами хорошенько обработали из винтовок кусты на островке и тоже покинули берег. Операция прошла успешно и без единой потери. Доставленный в штаб немецкий язык рассказал, как сутки назад в составе только что уничтоженной диверсионной группы он захватил на реке советского водовоза. Получив точные данные из первых рук, особый отдел дивизии успокоился и больше не терзал вопросами командира стрелкового полка. Подполковник Дробыш в долгу не остался. Ровно через две недели Иван Старцев за проявленные героизм и отвагу в боях под Лисичанском... Получил Орден Красной Звезды. Обсудив с оперативниками идею Василькова о театрализованной постановке, Старцев отправился к комиссару Урусову, поскольку для воплощения задумки нужна была не только его поддержка, но и значительная помощь. Отложив другие дела, комиссар принял Старцева, выслушал, задал несколько вопросов и одобрил план так как других вариантов, как продвинуть расследование, не усматривал. Не откладывая в долгий ящик, он связался по телефону с московской епархией и тут же выслал автомобиль за ее представителем. — Мы с большим уважением относимся к вашей работе, — поставленным голосом начал прибывший пожилой архиерей. — И были бы чрезвычайно признательны если бы ваши усилия по поиску заблудшего преступника увенчались успехом. — Мы готовы оказать любую помощь, — Александр Михайлович, — кроме той, которая вынуждает нас лгать пастве. У русов и старцев переглянулись. Хорошая идея, обещавшая существенно облегчить и ускорить расследование, внезапно наткнулась на непредвиденное препятствие. — В чем же, по-вашему... «Заключается, это ложь!» — удивленно спросил комиссар. «Вы хотите, чтобы представитель епархии заявил о намерении возвести в Матищенском благочине новый храм? Но ведь это ложь, так как у епархии нет средств на строительство. Увы!» — Приходится признать, что мы пока не в состоянии найти деньги даже на ремонт центральных московских храмов. Зачем же говорить о возведении новых в благочиниях и обманывать прихожан напрасной надеждой? — Да, но от вас не требуется громких обещаний, — возразил Урусов. — Всего-навсего нужен слух, о распространении которого позаботимся мы сами. Это во-первых. — А во-вторых, необходим приезд вашего представителя на место, где якобы намечено строительство храма. Несколько секунд архиерей сидел неподвижно, поджав тонкие губы, и молчал. Очнувшись от глубоких раздумий, он качнул высоким головным убором. — Что ж, тему строительства на завтрашнем епархиальном совете мы затронем. «Дальше, как говорится, слухами земля полнится. А вторую вашу просьбу мы определенно выполнить не сможем. Простите, Александр Михайлович, при всем нашем уважении ни патриарх, ни его наместник, ни векарные епископы взять на себя подобное не решатся. Простите великодушно». «Это все». Иван Харитонович, чем я смог тебе помочь? — Дальше думай и фантазируй сам, — сказал начальник Мура, когда архиерей откланялся. — Действуй смело, решительно, но в рамках. Понял меня? — Так точно, — кивнул Старцев и тоже покинул кабинет. После этого сотрудники оперативно-следственной группы сидели до поздней ночи в своей большой комнате. Прихлебывая свежезаваренный чай, они последовательно решали целый ряд задач, связанных с воплощением задуманной операции. После того, как архиерей решительно отказался прислать в Мытищинский район представителей епархии, главной задачей стал поиск такового среди своих сотрудников. Старцева забраковали моментально. Да, он и не возражал. С его крестьянской внешностью можно было изображать водовозы, но никак не священника высокого сана. К тому же подводила проклятая хромота. Егоров откровенно недолюбливал попов. Конечно, ради общего дела он примерил бы рясу, но, как выразился старцев, сыграть нужно душевно и правдиво. Так чтобы последняя деревенская дворняга поверила. Трехпалый Бойко тоже не годился. Где пострадал священник? Неужто на фронте? Или по пьяни? куда руку сунул. В общем, не нужны были в этом деле лишние подозрения и вопросы. Остальные, относительно опытные сыскари, баронец, горшеня, ким, не подходили по возрасту. Самому старшему из них недавно исполнилось 28, а сыграть требовалось как минимум 40-летнего. Оставалась последняя кандидатура — Васильков. Его возраст хоть и был далек от 40, но... Все остальные требования подходили идеально. Разрешение Урусова на всякого рода фантазии открывало перед Старцевым широкий простор. Первым делом он спустился в подвал, где по соседству с Тиром размещался склад вещдоков. Это было бесконечно длинное помещение с рядами одинаковых деревянных стеллажей, отчасти напоминавшее камеру хранения Казанского вокзала. Там Иван пробыл минут сорок после чего припер в отделение подрясник, рясу, клобук, панагию, невероятной красоты на перстный крест и несколько икон в шикарных золотых окладах. Все это добро только что было взято им под расписку у начальника склада. «О, надевай!» — велел он Василькову, выкладывая трофеи на стол. «Ну как же так? Да я же это никогда... Я и в Бога-то не верую, и ни одной молитвы не знаю». — жалобно противился Васильков. — Давай, давай, — поторапливал его Иван. — Я даже не знаю, как все это и надевать-то. Для начала нужно раздеться, — едва сдерживая смех, начали советовать товарищи. — Снять с себя все мирское. — Отставить шуточки, — шикнул на них старцев. — Лучше помогите человеку. Кое-как дело сделалось минут через десять бравый майор превратился в священнослужителя ким и горшее притащили из вестибюля большое зеркало установили его у стенки васильков крутился перед ним неловко одергивая непривычную для себя одежку вздыхал поднимал то одну ногу то другую по моему неплохо отступив назад оценил иван чего ж неплохо совсем не похож — Что тебе не нравится? Высок, статин, Голос поставленный, говоришь складно. — А волосы? А усы? А борода? Я ж не поп, а этот. Как его? — Растрига, — подсказал Бойко. — Точно, Растрига. Старцеву пришлось согласиться. — Да, с этим надо что-то делать. Александр Васильков попал на фронт едва ли не с первого дня Великой Отечественной. И ввиду того, что в сороковом году он успел окончить Московский геолого институт, в райвоенкомате ему вручили мешковатую полевую форму с кубарями младшего лейтенанта в петлицах и направили на передовую в должности командира взвода. В части времени на раскачку никто не дал. Сразу же представили ротному и дали поредевший взвод испуганных и смертельно уставших солдат. Уже на третий день остатки стрелкового полка оказались в окружении. Пришлось с боями, неся тяжелейшие потери, прорываться к своим. Отступая на восток, Александр привыкал к тяготам и лишениям, а также учился военному делу. Ему, выпускнику гражданского вуза, этих знаний и навыков чертовски не хватало. Правда, бывший геолог оказался понятливым и прилежным учеником. Сообразительность, наблюдательность, отличная память, профессиональное владение картографией и неплохая физическая подготовка позволили ему довольно быстро превратиться в настоящего кадрового офицера. В августе 1941 года на переформировании вышедших из окружения частей Васильков получил очередное звание и был зачислен взводным в только что сформированную пехотную дивизию. А через два месяца комдив вручил ему перед строем первую боевую награду. В начале 1942-го старший лейтенант Васильков уже командовал взводом разведки. Эта служба была ему по душе. Ночные переходы через линию фронта, рейды под тылам противника, засады, диверсии охота за языками. Так в разведке он и закончил войну, уже командиром роты, майором. Спешно привезенный из государственного академического малого театра гример заканчивал работу. Кабинет был хорошо освещен, по центру перед зеркалом сидел Васильков, вокруг него ходил пожилой лысеющий мужчина с волшебными руками. Александр прямо на глазах превращался в статного старца, точнее, в настоящего служителя православной церкви. Примолкшие сотрудники оперативно-следственной группы тихонько расползлись по дальним углам и с застывшим удивлением на лицах наблюдали за происходящей метаморфозой. Собственно, вся работа заняла не более получаса, Причем часть этого времени гример потратил на обсуждение будущей внешности Василькова. Поняв, что от него требуется, мастер тотчас приступил к работе и минут за двадцать соорудил из сыщика священника. «Готово», — сказал он, делая шаг назад и критически осматривая свое произведение. «Охренеть», — прошептал Старцев. «Саня...» — Теперь я знаю, как ты будешь выглядеть через сорок лет. Гример усмыхнулся и принялся укладывать свои инструменты в саквояж. — Вы внимательно наблюдали за моей работой и, надеюсь, поняли основные правила грима. Поинтересовался он у священника. — Да, Старх Николаевич, суть уловил, — кивнул тот. — Вот и отлично. Теперь можете накладывать грим самостоятельно. Парик, бороду и усы я вам оставляю, как вы просили. Также оставляю клей с кисточкой и тональную краску двух оттенков. Третий оттенок, самый светлый, простите, забираю с собой. Он в ужасном дефиците, а у нас завтра премьера. Примите огромную благодарность, Аристарх Николаевич, от лица всего уголовного розыска. Старцев пожал ему руку. О реквизитах прошу не беспокоиться. Как только закончим операцию, немедленно все вернем в полной сохранности. И, пожалуйста, о нашей встрече никому ни слова. Да-да-да-да-да, я понимаю, будьте покойны. Об этом не узнает ни одна живая душа. Отправив гримера на Муровском автомобиле в театр, Иван позвонил Урусову и доложил о готовности. Комиссар пожелал лично посмотреть на главное действующее лицо и вскоре уже входил в кабинет оперативно-следственной группы. Загримированный Васильков произвел на него сильное впечатление. Задав ему пару вопросов и убедившись, что «обедни тот не испортит», Урусов пригласил всех к разложенной на столе карте. Использовать в операции прогремевшие в уголовной хронике Челобитьева было бы нерезонно. Преступники сразу почуют неладное, поэтому предлагаю поступить следующим образом. Начальник взял карандаш и обвел маленькое село, соседствовавшее с Челобитьевым с северной стороны. Я уже навел кое-какие справки по Мтищенскому району и считаю, это местечко наиболее подходящим, «Для осуществления вашей задумки». «Бородино», склонившись над картой, прочитал Егоров. «Да, одноименное Бородинское сражение 1812 года произошло не здесь, а западнее, в нынешнем Можайском районе у деревни Бородино», пояснил комиссар. «А это село, такое же бедное и позабытое богом». Как челобить его? Более того, в нем до сих пор нет церкви. Вот на этом, я считаю, вы и должны сыграть. Старцев оценил предложенное комиссаром местечко. Неплохая деревушка. А? И мытищенский табор неподалеку. Именно. Значит, и слухи о прибытии епископа долетят до Злотеев. «Моментально». Урусов говорил напористо и с жаром, имея огромный опыт службы в ВЧК, в Красной Армии и в уголовном розыске. Он умел скоординировать работу подчиненных и зарядить их энергией. «И последнее», — сказал он, ткнув острием карандаша в один из кварталов маленького села. «Здесь проживает мой знакомый по фамилии Липовой. Семен Михайлович Липовой». «Надежный человек, участник гражданской войны. Став инвалидом, он посвятил свою жизнь религии. Его мы и попросим приютить московского священника. Согласны?» Возражений не последовало. Присутствующие приступили к обсуждению деталей. Следующим утром у парадного подъезда управления московского уголовного розыска стояли три служебных автомобиля. Один из них, самый представительный, чистый и блестящий относительно новой краской, и выделил для операции лично комиссар Урусов. О намеченном плане знал только узкий круг работников Мура, поэтому действовали молниеносно. Без лишних свидетелей, новоявленный наместник патриарха в сопровождении охраны быстро покинул здание управления и нырнул в кабину сияющего черной краской автомобиля. Рядом с ним устроился Василий Егоров в добротном штатском костюме, изображавший важное лицо из идеологического отдела Московского обкома партии. Во втором автомобиле заняли места, сопровождающие их должностные лица. В третьем разместилась охрана. Взревели моторы колонна двинулась в сторону северной окраины Москвы.